Ласточка. Мальчик осенью хотел разорить прилепленное под крышей гнездо ласточки, в котором хозяев уже не было. Почуяв приближение холодов, они улетели. «Не разоряй гнезда!» — сказал мальчику отец. «Весной ласточка опять прилетит, и ей будет приятно найти свой прежний домик». Мальчик послушался отца. Прошла зима, и в конце апреля пара острокрылых красивеньких птичек, веселых, щебечущих, прилетела и стала носиться вокруг старого гнездышка. Работа закипела, ласточки таскали в носиках глину и ил из ближнего ручья, и скоро гнёздышко, немного попортившееся за зиму, было отделано заново. Потом ласточки стали таскать в гнездо то пух, то перышко, то стебелек моха. Прошло еще несколько дней, и мальчик заметил, что уже только одна ласточка вылетает из гнезда, а другая остается в нем постоянно. «Видно, она наносила яичек и сидит теперь на них», — подумал мальчик. В самом деле, недели через три из гнезда стали выглядывать крошечные головки. «Как рад был теперь мальчик, что не разорил гнездышко! Сидя на крылечке, он по целым часам смотрел, как заботливые птички носились по воздуху и ловили мух, комаров и мошек. Как быстро сновали они взад и вперед, как неутомимо добывали пищу своим деткам. Мальчик дивился, как это ласточки не устают летать целый день, не приседая почти ни на одну минуту, и выразил свое удивление отцу. Отец достал чучело ласточки и показал сыну. «Посмотри, какие у ласточки длинные большие крылья и хвост в сравнении с маленьким легким туловищем и такими крошечными ножками, что ей почти не на чем сидеть. Вот почему она может летать так быстро и долго. Если бы ласточка умела говорить, то такие бы диковинки рассказала она тебе». О южно-русских степях, о крымских горах, покрытых виноградом, о бурном черном море, которое ей нужно было пролететь, не присевши ни разу. О Малой Азии, где все цвело и зеленело, когда у нас выпадал уже снег. О Голубом Средиземном море, где пришлось ей раз или два отдохнуть на островах. Об Африке, где она вела себе гнездышко и ловила мошек, когда у нас стояли крещенские морозы. «Я не думал, что ласточки улетают так далеко», — сказал мальчик. «Да и не одни ласточки», — продолжал отец. «Жаворонки, перепела, дрозды, кукушки, дикие утки, гуси и множество других птиц, которых называют перелетными, также улетают от нас на зиму в теплые страны». Для одних довольно и такого тепла, какое бывает зимою в Южной Германии и Франции. Другим нужно перелететь в высокие снежные горы, чтобы приютиться на зиму в цветущих лимонных и померанцевых рощах Италии и Греции. Третьим надо бы налететь еще дальше, перелететь все Средиземное море. «Отчего же они не остаются в теплых странах целый год?» – спросил мальчик. «Если там так хорошо?» Видно, им недостает корма для детей, или, может быть, уж слишком жарко. Но ты вот чему подивись, как ласточки, пролетая тысячи четыре верст, находят дорогу в тот самый дом, где у них построено гнездо. Пожар. В жнитва мужики и бабы ушли на работу. В деревне остались только старые да малые. В одной избе оставались бабушка и трое внучат. Бабушка истопила печку и легла отдохнуть. На нее садились мухи и кусали ее. Она закрыла голову полотенцем и заснула. Одна из внучек, Маша, ей было три года, открыла печку, нагребла угольев в черепок и пошла в сени. А в сенях лежали снопы. Бабы приготовили эти снопы из свясла. Маша принесла уголья, положила под снопы и стала дуть. Когда солома стала загораться, она обрадовалась, пошла в избу и привела за руку брата, Кирюшку. Ему было полтора года, и он только что выучился ходить. И сказала, «Глянь, Килюська, какую я печку вздула!» Снопы уже горели и трещали. Когда застлала сеней дымом, Маша испугалась и побежала назад в избу. Кирюшка упал на пороге, расшиб нос и заплакал. Маша втащила его в избу, и они оба спрятались под лавку. Бабушка ничего не слыхала и спала. Старший мальчик, Ваня, ему было восемь лет, был на улице. Когда он увидал, что из синей валит дым, он вбежал в дверь. Сквозь дым проскочил в избу и стал будить бабушку. Но бабушка с просонков ошалела и забыла про детей. Выскочила и побежала по дворам за народом. Маша тем временем сидела под лавкой и молчала. Только маленький мальчик кричал, потому что больно разбил себе нос. Ваня услыхал его крик, поглядел под лавку и закричал Маше. «Беги, сгоришь!» Маша побежала в сене, но от дыма и от огня нельзя было пройти. Она вернулась назад. Тогда Ваня поднял окно и велел ей лезть. Когда она пролезла, Ваня схватил брата и потащил его, но мальчик был тяжел и не давался брату. Он плакал и толкал Ваню. Ваня два раза упал, пока дотащил его к окну, дверь в избе уже загорелась. Ваня просунул мальчикову голову в окно и хотел протолкнуть его, но мальчик, он очень испугался, ухватился ручонками и не пускал их». Тогда Ваня закричал Маше, «Тащи его за голову!», а сам толкал сзади. И так они вытащили его в окно на улицу и сами выскочили. Чужое яичко Рано утром встала старушка Дарья, выбрала темное укромное местечко в курятнике, поставила туда корзинку, где на мягком сене были разложены тринадцать яиц и усадила на них хохлатку. Чуть светало, и старуха не рассмотрела, что тринадцатое яичко было зеленоватое и побольше прочих. Сидит курица прилежно, греет яички, сбегает поклевать зернышек, попить водицы и опять на место, даже выленела бедняжка. И какая стала сердитая, шипит, клохчет, даже петушку не дает подойти, а тому очень хотелось заглянуть, что там в темном уголке делается. Просидела курочка недели с три и стали из яичек цыплята выклевываться, один за другим. Проклюнет скорлупку носом, выскочит, отряхнется и станет бегать, ножками пыль разгребать, червяков искать. Позже всех проклюнулся цыпленок из зеленоватого яичка. И какой же странный он вышел, кругленький, пушистый, желтый, с короткими ножками, с широким носиком. «Странный у меня вышел цыпленок», — думает курица. «Клюет и ходит-то он не по-нашему». Носик широкий, ноги коротенькие, какой-то косолапый, с ноги на ногу переваливается. Подивилась курица своему цыпленку, однако же какой не наесть, а все сын. И любит, и бережет его курица, как и прочих. А если завидит ястреба, то распушивший перья и широко раздвинув круглые крылья, прячет под себя своих цыплят, не разбирая, какие у кого ноги. Стала курочка деток учить, как из земли червячков выкапывать, и повела всю семью на берег пруда. Там, где червей больше, и земля мягче. Как только коротконогий цыпленок завидел воду, так прямо и кинулся в нее. Курица кричит, крыльями машет, к воде кидается — Цыплята тоже потревожились, бегают, суетятся, пищат, и один петушок с испугу даже вскочил на камешек, вытянул шейку и в первый еще раз в своей жизни заорал сиплым голоском: ку, -ку! Помогите, мол, добрые люди, братец стонет!" Но братец не утонул, а привесило и легко, как клок хлопчатой бумаги, плавал себе по воде, загребая воду своими широкими перепончатыми лапами. На крик курицы выбежала из избы старая Дарья, увидела, что делается, и закричала. «Ах ты, грех какой! Видно, это я сослепу подложила утиное яйцо под курицу!»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 Я выкопаю подле самого камня большую яму, землю из ямы развалю по площади, свалю камень в яму и разровняю землю. Мужик так и сделал, и ему выдали сто рублей, и еще сто рублей за умную выдумку. Грядки-гвоздики Трое детей выпросили у матери каждой по небольшой грядке гвоздики и дожидались с нетерпением, когда цветы распустятся, потому что на гвоздике уже показались почки. У младшего из братьев, однако же, не достало терпения дожидаться, пока почки развернутся сами, и он, прибежав рано утром к своей грядке, расковырял сначала одну почку. Хорошенькие пестрые лепестки показались из-за зеленой оболочки. Мальчику это понравилось, и он проворно раскрывал одну почку за другую. Наконец, вся его грядка зацвела. «Посмотрите, посмотрите!» — кричал он братьям, прыгая от радости вокруг своей грядки и хлопая в ладоши. «Посмотрите, моя гвоздика уже цветет, а на ваших грядках только листья да зеленые почки!» Но радость мальчика была непродолжительна, солнце поднялось повыше, и пестрые цветочки, раскрытые насильственно и прежде времени, печально наклонились к земле, а к полудню потемнели и совершенно завяли. Слон У одного индейца был слон, хозяин дурно кормил его и заставлял много работать. Один раз слон рассердился и наступил ногою на своего хозяина. Индеец умер, тогда жена индейца заплакала, принесла своих детей к слону и бросила их слону под ноги. Она сказала «Слон, ты убил отца, убей и их!» Слон посмотрел на детей, взял хоботом старшего, потихоньку поднял и посадил себе на шею. И слон стал слушаться этого мальчика и работать для него. Птицы В одной хорошенькой малороссийской деревеньке было столько садов, что вся она казалась одним большим садом. Деревья цвели и благоухали весною, а в густой зелени их ветвей порхало множество птичек, оглашавших окрестность звонкими песнями и веселым щебетанием. Осенью уже появлялось между листьями множество розовых яблок, желтых груш и сине-пурпуровых слив. Но вот несколько злых мальчиков, собравшись толпою, разорили птичьи гнезда. Бедные птицы покинули сады и больше уже в них не возвращались. Прошла осень и зима, пришла новая весна, но в садах было тихо и печально. Вредные гусеницы, которых прежде птицы истребляли тысячами, разводились теперь беспрепятственно и пожирали на деревьях не только цветы, но и листья. И вот обнаженные деревья посреди лета смотрели печально, будто зимою. Пришла осень, но в садах не было ни розовых яблок, ни желтых груш, ни пурпуровых слив. На ветках не перепархивали веселые птички, деревья не оглашались их звонкими песнями. Спор деревьев. Заспорили деревья про между себя, кто из них лучше. Вот дуб говорит. «Я всем деревом, царь! Корень мой глубоко ушел, ствол в три обхвата, верхушка в небо смотрится, листья у меня вырезные, а сучья будто из железа вылиты. Я не кланяюсь бурям, не гнусь перед грозою». Услышала яблоня, как дуб хвастает и молвила. не хвастай много дубище что ты велик и толст зато растут на тебе одни желуди свиньем на потеху а моё то румяное яблочко и на царском столе бывает слушает сосенка и глистой верхушкой качает погодите говорит похваляться вот придет зима и будете вы оба стоять галёшеньки, а на мне всё же останутся мои зеленые колючки Без меня в холодной стороне жить я бы людям не было. Я им и печки топлю, и избы строю. Косточка. Купила мать слив, и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив, и все нюхал их. И очень они ему нравились. «Очень хотелось съесть, он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет». Она сказала отцу. За обедом отец и говорит. «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали «нет». Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже «нет, я не ел». Тогда отец сказал, что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо, но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет, я этого боюсь. Ваня побледнел и сказал, нет, я косточку бросил за окошко, и все засмеялись, а Ваня заплакал. Леший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 Как заукает да захохочет, волосы становятся дыбом. Дети не только ночью, но и днем боялись ходить в свой любимый лес, где прежде только и слышно было, что пенье соловьев да протяжные крики иволги. В то же время чаще прежнего стали пропадать по деревне молодые куры, утки и гусята. Надоело это, наконец, одному молодому крестьянину, Егору. «Погодите, бабы!»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 «Я упал и лежал до тех пор, пока перестал дождь. Когда я очнулся, по всему лесу капалось деревьев, пели птицы и играло солнышко. Большой дуб сломался, и из пня шел дым. Вокруг меня лежали оскретки от дуба. Платье на мне было все мокрое и липло к телу, на голове была шишка и было немножко больно. Я нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой». Дома никого не было, я достал в столе хлеба и влез на печку. Когда я проснулся, я увидел с печки, что грибы мои изжарили, поставили на стол и уже хотят есть. Я закричал, что вы без меня едите? Они говорят, что ж ты спишь? Иди скорей, ешь! Спор животных Корова, лошадь и собака заспорили между собою, кого из них хозяин больше любит. «Конечно, меня!» — говорит лошадь. «Я ему соху и барану таскаю, дрова из лесу вожу. Сам он на мне в город ездит. Пропал бы без меня совсем!» «Нет, хозяин любит больше меня!» — говорит корова. «Я всю его семью молоком кормлю!» «Нет меня!» — ворчит собака. Я его добро стерегу. Подслушал хозяин этот спор и говорит: Перестаньте спорить по-пустому, вы все мне нужны, и каждый из вас хорош на своем месте. Ленивая дочь. Мать с дочерью достали бадью воды и хотели несть в избу. Дочь сказала. «Тяжело нести, да и я воды солью немного», — мать сказала. «Сама дома пить будешь, а если сольешь, надо будет идти в другой раз», — дочь сказала. «Я дома не буду пить, я тут на весь день напьюсь». История одной яблоньки Росла в лесу дикая яблоня. Осенью упало с нее кислое яблоко, птицы склевали яблоко, поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось в землю и осталось. Зиму пролежало зернышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело мокрую землю, зерно стало прорастать. Пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первых листика. из промеж листочков выбежал стебелек с почкой а из почки наверху вышли зеленые листики почка за почкой листик за листиком веточка за веточкой и лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том месте где упало зернышко пришел в лес садовник с заступом увидел яблоньку и говорит вот хорошее деревцо оно мне пригодится Задрожала яблонька, когда садовник стал ее выкапывать, и думает. «Пропала я совсем!» Но садовник выкопал яблоньку осторожно, корешков не повредил, перенес ее в сад и посадил в хорошую землю. Загордилась яблонька в саду. «Должно быть, я редкое дерево», — думает она, — «когда меня из лесу в сад перенесли». и свысока посматривает вокруг на некрасивые пеньки, завязанные тряпочками. Не знала она, что попала в школу. На другой год пришел садовник с кривым ножом и стал яблоньку резать. Срезал садовник всю зеленую верхушку деревца, оставил один пенек, да и тот еще расщепил сверху. В трещину воткнул садовник молодой побег от хорошей яблони. Закрыл рану замазкой, обвязал тряпочкой, обставил новую прищепку колышками и ушел. Прихворнула яблонька, но была она молода и сильна, скоро поправилась и срослась с чужой веточкой. Пьет веточка соки сильной яблоньки и растет быстро, выкидывает почку за почкой, лист за листком. Выгоняет побег за побегом, веточку за веточкой, и года через три зацвело деревце бело-розовыми душистыми цветами. Опали бело-розовые лепестки, и на их месте появилась зеленая зависть, а к осени из завязи сделались яблоки, да уж не дикие кислицы, а большие, румяные, сладкие, рассыпчатые. «И такая-то хорошенькая удалась яблонька, что из других садов приходили брать от нее побеги для прищепа». Котёнок Были брат и сестра, Вася и Катя, и у них была кошка. Весной кошка пропала, дети искали ее везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали, над головой что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара, а Катя стояла внизу и все спрашивала: Нашел? Нашел? Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей: Нашел, наша кошка! И у нее котята такие чудесные! Иди сюда скорее! Катя побежала домой, достала молока и принесла кошки. Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе одного котенка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать. Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котенка. Ветер шевелил солому по дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котенка. Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит «Назад! Назад!» И увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки увидали котенка и хотят схватить его. А котенок, глупый, вместо того, чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них, а Вася, что было духу, пустился к котенку. И в одно время с собаками подбежал к нему. собаки хотели схватить котенка, но вася упал животом на котенка и закрыл его от собак охотник подскакал и отогнал собак, а вася принес домой котенка и уж больше не брал его с собой в поле играющие собаки Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на солнышке большая собака Полкан. К Полкану подбежал маленький Мопс и стал на него кидаться и лаять. Хватал его зубами за огромные лапы, за морду и, казалось, очень надоедал большой и угрюмой собаке. «Погоди-ка, вот она тебе задаст!» — сказал Володя. «Проучит она тебя!» Но Мопс не переставал играть. а Полкан смотрел на него очень благосклонно. «Видишь ли», — сказал Володя отец, — «Полкан добрее тебя. Когда с тобою начнут играть твои маленькие братья и сестры, то непременно дело кончится тем, что ты их приколотишь. Полкан же знает, что большому и сильному стыдно обижать маленьких и слабых». Девочка и грибы Две девочки шли домой с грибами. Им надо было переходить через железную дорогу. Они думали, что машина далеко, слезли на насыпь и пошли через рельсы. Вдруг зашумела машина, старшая девочка побежала назад, а меньшая перебежала через дорогу. Старшая девочка закричала сестре «Не ходи назад!» Но машина была так близко и так громко шумела, что меньшая девочка не расслышала. Она подумала, что ей велят бежать назад. Она побежала через рельсы, споткнулась, выронила грибы и стала подбирать их. Машина уже была близко, и машинист свистел, что было силы. Старшая девочка кричала «Брось грибы!», а маленькая девочка думала, что ей велят собрать грибы и ползала по дороге. Машинист не мог удержать машины, она свистала изо всех сил и наехала на девочку. Старшая девочка кричала и плакала, все проезжающие смотрели из окон вагонов, а кондуктор побежал на конец поезда, чтобы видеть, что сделалось с девочкой. Когда поезд прошел, все увидали, что девочка лежит между рельсами головой вниз и не шевелится. Потом, когда поезд уже отъехал далеко, девочка подняла голову, вскочила на колени, собрала грибы и побежала к сестре. Утренние лучи выплыло на небо красное солнышко и стала рассылать повсюду свои золотые лучи, будить землю. Первый луч полетел и попал на жаворонка, встрепенулся жаворонок, выпорхнул из гнездышка, поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную песенку. Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе, как хорошо, как привольно! Второй луч попал на зайчика, передернул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу, побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел ку ка -ку Куры слетели с нашестей, закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. Четвертый луч попал в улей. Заползла пчелка из восковой кельи, села на окошечко, расправила крылья и «Зум-зум-зум!». Полетела собирать медок с душистых цветов. Пятый луч попал в детскую на постельку к маленькому лентяю, режет ему прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул. Как тетушка рассказывала о том, как она выучилась шить. Когда мне было шесть лет, я просила мать дать мне шить. Она сказала ты еще мала, ты только пальцы наколешь». А я все приставала. Мать достала из сундука красный лоскут и дала мне. Потом вдела в иголку красную нитку и показала мне, как держать. Я стала шить, но не могла делать ровных стежков. Один стежок выходил большой, а другой попадал на самый край и прорывался насквозь. Потом я уколола палец и хотела не заплакать, да мать спросила меня. «Что ты?» Я не удержалась и заплакала. Тогда мать велела мне идти играть. Когда я легла спать, мне все мерещились стежки. я все думала о том, как бы мне скорее выучиться шить. И мне казалось так трудно, что я никогда не выучусь. А теперь я выросла большая и не помню, как выучилась шить. «И когда я учу шить свою девочку, удивляюсь, как она не может держать иголку!» Заяц и еж Беленький гладенький зайчик сказал ежу, «Какое у тебя, братец, некрасивое колючее платье!» «Правда», — отвечал еж, «но мои колючки спасают меня от зубов собаки и волка!»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 Старый отдал нести ягнёнка молодому волку, а сам налегке побежал возле. Только когда пришла беда, старый оставил ученье и сам взял ягнёнка. Ворон и сорока Пестрая сорока прыгала по веткам дерева и безумолку болтала, а ворон сидел молча. — Что же ты молчишь, куманек, или ты не веришь тому, что я тебе рассказываю? — спросила, наконец, сорока. — Плохо верю, кумушка, — отвечал ворон. — Кто так много болтает, как ты, тот, наверное, много врет. Пожарные собаки Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах, и их нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей, ее звали Боб. Один раз загорелся дом, и когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба, Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку нес девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали ее, не обгорела ли она, но Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались. Она несла большую куклу. пчёлы и мухи. Поздней осенью выдался славный денёк, какие и весной на редкость. Свинцовые тучи рассеялись, ветер улёгся, солнце выглянуло и смотрело так ласково, как будто прощалось с поблекшими растениями. Вызванные из ульев светом и теплом мохнатые пчелки весело жужжа перелетали с травки на травку. Не за мёдом, его уже негде было взять, а так себе, чтобы повеселиться и порасправить свои крылышки. «Как вы глупы со своим весельем!» — сказала им муха, которая тут же сидела на травке, пригорюнясь и опустив нос.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 Два товарища. Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего, он упал на зиме и притворился мертвым. Медведь подошел к нему и стал нюхать. Он и дышать перестал.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 Сидит Вася на бережку, смотрит он, как уточки в пруде кувыркаются. Широкие носики в воду прячут, желтые лапки на солнышке сушат. Приказали Васе уточек стеречь. А они на воду ушли, и старые, и малые. Как их теперь домой загнать? Вот и стал Вася уточек кликать. «Ути-ути, уточки, прожоры-тараторочки!» Носики широкие, лапочки перепончатые, Полно вам червячков таскать, Травку щипать, тину глотать, Забы набивать, пора вам домой идти. Уточки Васю послушались, На берег вышли, домой идут, С ноги на ногу переливаются. Мудрый старик Старик сажал яблони. Ему сказали, «Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочко!» Старик сказал, «Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут!» Гадюка Вокруг нашего хутора по оврагам и мокрым местам водилось немало змей. «Я не говорю об ужах, к безвредному ужу у нас так привыкли, что и змеей-то его не зовут. У него есть во рту небольшие острые зубы, он ловит мышей и даже птичек, и, пожалуй, может прокусить кожу, но нет яду в этих зубах, и укушение ужа совершенно безвредно. Ужей у нас было множество, особенно в кучах соломы, что лежало около гумна». Как пригреет солнышко, так они и выползут оттуда, шипят, когда подойдешь, язык и жало показывают. Но ведь не жалом змеи кусают. Даже в кухне под полом водились ужи, и как станут, бывало, дети, сидя на полу, молоко хлебать, так уж и выползает, и к чашке голову тянет, а дети его ложкой по лбу. Но водились у нас и не одни ужи, водилась и ядовитая змея, черная, большая, без тех желтых полосок, что видны у ужа около головы. Такую змею зовут у нас гадюкой. Гадюка нередко кусала скот, и если не успеют, бывало, позвать с села старого деда Ахрима, который знал какое-то лекарство против укушения ядовитых змей, то скотина непременно падет. Раздует ее бедную, как гору Один мальчик у нас так и умер от гадюки Укусила она его около самого плеча И прежде чем пришел охрим, Опухоль перешла с руки на шею и грудь Дитя стало бредить, метаться И через два дня померло Я в детстве много наслушался про гадюк И боялся их страшно Как будто чувствовал, что мне придется встретиться С опасной гадиной «Косили у нас за садом, в сухой балке, где весной всякий год бежит ручей, а летом только сыровато и растет высокая густая трава. Всякая косовица была для меня праздником, особенно как сгребут сено в копны. Тут, бывало, и станешь бегать по сенокосу и со всего размаху кидаться в копны и барахтаться в душистом сене, пока не прогонят бабы, чтобы не разбивал копен». «Вот так-то и в этот раз бегал я и кувыркался. Баб не было, косари пошли далеко, и только наша черная большая собака-бровка лежала на копне и грызла кость. Кувыркнулся я в одну копну, повернулся к ней раза два и вдруг вскочил с ужасом. Что-то холодное и скользкое махнуло меня по руке. Мысль о гадюке мелькнула в голове моей». И что же, огромная гадюка, которую я обеспокоил, вылезла из сена и, подымаясь на хвост, готова была на меня кинуться. Вместо того, чтобы бежать, я стою, как окаменелый, будто гадина зачаровала меня своими безвековыми, не моргающими глазами. Еще бы минутой я погиб, но бровка, как стрела, слетел с копны, кинулся на землю и завязалась между ними смертельная борьба. Собака рвала змею зубами, топтала лапами, змея кусала собаку и в морду, и в грудь, и в живот, но через минуту только клочки гадюки лежали на земле, а бровка кинулся бежать и исчез. Тут только воротился ко мне голос, я стал кричать и плакать, прибежали косари и косами добили еще трепещущие куски змеи. Но страннее всего, что Бровка с этого дня пропал и скитался неизвестно где. Только через две недели воротился он домой, худой, тощий, но здоровый. Отец говорил мне, что собаки знают траву, которой они лечатся от укуса гадюки. Мужик и огурцы. Пошел раз мужик к огороднику огурцы воровать. Подполз он к огурцам и думает. «Вот дай, унесу мешок огурцов, продам. На эти деньги курочку куплю. Нанесет мне курица яиц, сядет на седочкой, выведет много цыплят. Выкормлю я цыплят, продам. Куплю поросеночка, свинку». «На поросит мне свинка-поросят, продам поросят, куплю кобылку, а жеребит мне кобылка-жеребят, выкормлю жеребят, продам, куплю дом и заведу огород, заведу огород, насажу огурцов, воровать не дам, караул буду крепкий держать, найму караульщиков, посажу на огурцы, а сам так-то пойду сторонкой докрикну, «Эй, вы, караульте крепче!» Мужик так задумался, что и забыл совсем, что он на чужом огороде, и закричал во всю глотку. Караульщики услыхали, выскочили и сбили мужика. Бишка «А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано!» Понюхала собачка книжку, да и прочь пошла. «Не мое, — говорит, — дело книги читать. Я дома стерегу, по ночам не сплю, лаю, воров до да волков пугаю, на охоту хожу, зайку слежу, уточек ищу, по носку тащу. Будет с меня и этого!» Волк и старуха Голодный волк разыскивал добычу. На краю деревни он услыхал, в избе плачет мальчик, и старуха говорит, «Не перестанешь плакать, я тебя волку отдам». Волк не пошел дальше и стал дожидаться, когда ему отдадут мальчика. Вот пришла ночь, он все ждет и слышит, старуха опять приговаривает, «Не плачь, дитятка, не отдам тебя волку, только приди, волк, убьем его». Волк подумал, Видно, тут говорят одно, а делают другое. И пошел прочь от деревни. Васька. Котичек-коток, серенький лобок. Ласков, Вася, да хитёр. Лапки бархатные, коготок-остёр. У Васютки ушки чутки, Усы длинны, шубка шелковая. Ласкается кот, выгибается, Хвостиком виляет, Глазки закрывает, песенку поет. А попалась мышка, не прогневайся. Глазки-то большие, Лапки что стальные, Зубки-то кривые, Когти выпускные. Веселая белка белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка волк вскочил и хотел ее съесть белка стала просить пусти меня волк сказал хорошо я пущу тебя только ты скажи мне отчего вы белки так веселы мне всегда скучно а на вас смотришь вы там вверху все играете и прыгаете белка сказала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 Жил себе старик со старухою, и был старик большой охотник до сказок и всяких роскозней. Приходит зимою к старику солдат и просится ночевать. «Пожалуй, служба, ночуй», — говорит старик, — «только с уговором, всю ночь мне рассказывай». «Ты человек бывалый, много видел, много знаешь», — солдат согласился. Поужинали старик с солдатом, и легли они оба на палате рядышком, а старуха села на лавку и стала при лучине прясть. Долго рассказывал солдат старику про свое житье-бытье, где был и что видел. Рассказывал до полуночи, а потом помолчал немного и спрашивает у старика. «А что, хозяин, знаешь ли ты, кто с тобою на палатях лежит? Как кто?» спрашивает хозяин, «Вестимо солдат?» «А нет, не солдат, а волк!» Поглядел мужик на солдата, и точно, волк! Испугался старик, а волк ему и говорит, «Да ты, хозяин, не бойся, погляди на себя, ведь и ты медведь!» Оглянулся на себя мужик, и точно, стал он медведем! «Слушай, хозяин, — говорит тогда волк, Не приходится нам с тобою на палатях лежать. Чего доброго придут в избу люди, так нам смерти не миновать. Убежим-ка лучше, пока целы. Вот и побежали волк с медведем в чистое поле. Бегут, а навстречу им хозяинова лошадь. Увидел волк лошадь и говорит, давай съедим. Нет, ведь это моя лошадь, говорит старик. «Ну так что же, что твоя? Голод не тетка!» Съели они лошадь и бегут дальше, а навстречу им старуха, старикова жена. Волк опять и говорит, «Давай старуху съедим!» «Как есть! Да ведь это моя жена!» — говорит медведь. «Какая твоя!» — отвечает волк. Съели и старуху. Так-то пробегали медведь с волком целое лето, настает зима. «Давай, — говорит волк, — заляжем в берлогу. Ты полезай дальше, а я спереди лягу. Когда найдут на нас охотники, то меня первого застрелят. А ты смотри, как меня убьют, да начнут шкуру сдирать. Выскочи из берлоги, да через шкуру мою переметнись, и станешь опять человеком». Вот лежат медведь с волком в берлоге, набрели на них охотники, застрелили волка и стали с него шкуру снимать. А медведь как выскочит из берлоги, да кувырком через волчью шкуру. И полетел старик с палати вниз головой. «Ой-ой!» — завопил старый. «Всю спинушку себе отбил!» Старуха перепугалась и вскочила. «Чего ты? Что с тобой, родимый? Отчего упал? Кажись, и пьян не был». «Как отчего?» — говорит старик. «Да ты, видно, ничего не знаешь». И стал старик рассказывать. «Мы де с солдатом-зверьем были, он волком, я медведем. Лето целое пробегали, лошадушку нашу съели, и тебя, старуха, съели». Взялась тут старуха за бока, и ну хохотать. «Да вы, — говорит, — оба уже с час вместе на палатях во всю мочь храпите, а я все сидела допряла. Да Больно расшибся старик. Перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать. Телёнок на льду Телёнок скакал по закуте и выучился делать круги и повороты. Когда пришла зима, теленка выпустили с другую скотиною на лёд к водопою.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 Ка бы ты был не теленок, ты бы знал, что где легче скакать, там труднее держаться. Мороз не страшен. Обидно зиме, что даже маленькие ребятишки и те не боятся ее сильных морозов. Катаются на коньках да на санках, в снежки играют, снежных баб лепят, горы строят, водой их поливают, да еще просят мороза «Приди-ка, помоги!». Ущипнула зима одного мальчугана за ухо, другого за нос, третьего за щеку, щека даже побелела. А мальчик схватил снегу «Давай тереть!» и лицо стало красное, как огонь.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 Первый вор подкрался к козе, снял с нее бубенчик и привесил к хвосту осла, а козу увел в поле. Дедушка Сильно одрехлел дедушка, плохо он видел, плохо слышал, руки и ноги у него дрожали от старости. Несет ложку ко рту и суп расплескивает. Не понравилось это сыну и невестке, перестали они отца с собой за стол сажать. Запрятали его за печь и стали кормить из глиняной чашки. Задрожали руки у старика, чашка упала и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и невестка, стали они кормить отца из старой деревянной миски. У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на полу и складывает что-то из щепочек. «Что ты делаешь, детятка?» — спросила у него мать. «Коробочку», — отвечает дитя. «Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и буду вас из деревянной коробочки кормить». Переглянулись отец с матерью и покраснели. «Полно с тех пор старика за печь прятать, из деревянной чашки кормить». Подсади на печь дедушку, тебя внуки подсадят. Уважай старика, сам будешь стар. Как дядя Семен рассказывал про то, что с ним в лесу было? Поехал я раз зимою в лес за дровами. Срубил три дерева, обрубил сучья, обтесал. Смотрю, уж поздно, надо домой ехать. А погода была дурная, снег шел и мило. Думаю, ночь захватит, и дороги не найдешь. Погнал я лошадь, еду, еду, все выезду нет, все лес. Думаю, шуба на мне плохая, замерзнешь. Ездил, ездил, нет дороги, и темно. Хотел уж сани отпрягать, да под сани ложиться. Слышу, недалеко бубенцы погромыхивают. Поехал я на бубенчике, вижу тройка коней соврасых, гривы заплетены лентами, бубенцы светятся и сидят двое молодцов. «Здорово, братцы!» «Здорово, мужик!» «Где, братцы, дорога?» «Да вот мы на самой дороге!» Выехал я к ним, смотрю, что за чудо, дорога гладкая и незаметенная. «Ступай, — говорят, — за нами, и погнали коней!» Моя кобылка плохая, не поспевает. Стал я кричать. «Подождите, братцы!» Остановились, смеются. «Садись, — говорят, — с нами. Твоей лошади порожнем легче будет». «Спасибо», — говорю. Перелез я к ним в сани. Сани хорошие, ковровые. Только сел я, как свистнут. «Ну вы любезные!» Завились соврасые кони так, что снег столбом. «Смотрю, что за чудо! Светлей стало, и дорога гладкая, как лед, и палим мы так, что дух захватывает, только по лицу ветками стегает. Уж мне жутко стало. Смотрю вперед, гора крутая-прикрутая, и под горой пропасть. Саврасы прямо в пропасть летят. Испугался я, кричу, «Батюшки, легче убьете!» «Куда тут?» Только смеются, свищут. Вижу я пропадать над самой пропастью сани. Гляжу у меня над головой сук. Ну, думаю, пропадайте одни. Приподнялся, схватился за сук и повис. Только повис и кричу. Держи! А сам слышу тоже, кричат бабы. Дядя Семен, чего ты? Бабы, а бабы, дуйте огонь! С дядей Семеном что-то недоброе! Кричат. Вздули огонь, очнулся я, а я в избе, за палате ухватился руками, вишу и кричу непутевым голосом. А это я все вас не видел. Любопытство Павлуша с любопытством. «Что это там у тебя в переднике, Лиза?» «Лиза, а тебе это очень нужно знать?» Павлуша, шутя. «Покажи же! А не то я насильно посмотрю!» «Лиза, ничего там нет!» «Павлуша, неправда! Ты что-то прячешь от меня! Покажи, пожалуйста, покажи!» «Лиза, не тронь! Может быть, это подарок тебе к Новому году!» «Павлуша, как? Что? Подарок к Новому году? Покажи же, душечка-сестрица, покажи! Что там такое?» Хочет вырвать передник из рук сестры, но Лиза не дает. Скажи, по крайней мере, что это такое? Верно, кошелек? Не правда ли кошелек? Лиза, зачем тебе кошелек? Разве я тебе не вывязывала кошелька? Павлуша, что же это было такое? Ах, знаю, ты связала мне шарфик. Лиза, у тебя два шарфика. На что же тебе третий? Павлуша, как ты меня мучишь, сестрица? Какая ты скрытная? Лиза, какой ты любопытный? Павлуша. «Знаю, знаю. Это верно. Батюшка купил мне что-нибудь к Новому году. Какая-нибудь игрушка?» Лиза. «Может быть, батюшка и купил тебе что-нибудь, но ты знаешь, как он не любит, чтобы угадывали заранее его подарки». Павлуша. «Да я ему не скажу и в Новый год притворюсь, как будто ничего не знаю». Лиза. «Я и не знала, что ты умеешь так притворяться. Покажи же, как ты это сделаешь». Павлуша, «Уж сделаю как-нибудь, но помоги мне, пожалуйста, отгадать, что там у тебя такое. Что-нибудь из царства растительного?» «Лиза, нет». Павлуша, «Из царства животного?» «Лиза, нет». Павлуша, «Из царства минерального?» «Лиза, нет». Павлуша, «Теперь тебя поймал. Конечно, нет в твоем переднике чего-нибудь из царства духов». Лиза, «Конечно, нет». опускается смехом передник и показывает что в руках у нее ничего нет к какому царству принадлежит ничто павлуша ах ты плутовка зачем же ты так таинственно закрывала руки передником как будто бы у тебя и бог знает что такое лиза мне просто было холодно без перчаток а ты сам себя наказал своим любопытством павлуша «Хорошо, хорошо! Но знаешь ли, что я скажу тебе, Лиза? В другой раз ты меня так не проведешь. Как мужик гусей делил. У одного бедного мужика не стало хлеба. Вот он и задумал попросить хлеба у барина. Чтобы было с чем идти к барину, он поймал гуся, изжарил его и понес. Барин принял гуся и говорит мужику, «Спасибо, мужик, тебе за гуся, только не знаю, как мы твоего гуся делить будем. Вот у меня жена, два сына и две дочери, как бы нам разделить гуся без обиды?» Мужик говорит, «Я разделю». Взял ножик, отрезал голову и говорит барину, «Ты всему дому голова, тебе голову». Потом отрезал задок, подает барине, «Тебе, — говорит, — дома сидеть, за домом смотреть, тебе задок». Потом отрезал лапки и подаёт сыновьям. «Вам, — говорит, — ножки, топтать отцовские дорожки». А дочерям дал крылья. «Вы, — говорит, — скоро из дома улетите, вот вам покрылышку. А остаточки себе возьму». И взял себе всего гуся. Барин посмеялся, дал мужику хлеба и денег. Услыхал богатый мужик, что барин за гуся наградил бедного мужика хлебом и деньгами, зажарил пять гусей и понёс к барину. Барин говорит «Спасибо за гусей, да вот у меня жена, два сына, две дочери, всех шестеро, как бы нам поровну разделить твоих гусей?» Стал богатый мужик думать и ничего не придумал. Послал барин за бедным мужиком и велел делить. Бедный мужик взял одного гуся, дал барину с барыней и говорит, «Вот вас трое с гусем!» Одного дал сыновьям. «И вас, — говорит, — трое!» Одного дал дочерям. «И вас трое!» А себе взял двух гусей. «Вот, — говорит, — и нас трое с гусями! Все поровну!» Барин посмеялся и дал бедному мужику еще денег и хлеба, а богатого прогнал. Бодливая корова Была у нас корова, да такая характерная, бодливая, что беда. Может быть, потому и молока у нее было мало. Помучились с ней и мать, и сестры, бывало, прогонят в стадо, а она или домой в полдень придет, или в житах очутится, иди выручай. Особенно, когда бывал у нее телёнок, удержу нет. Раз даже весь хлеб рогами разворотила, к теленку билась. А рогата у нее были длинные да прямые. Уж не раз собирался отец ей рога отпилить, да как-то все откладывал, будто что предчувствовал старый. А какая была увертливая да прыткая, как поднимет хвост, опустит голову, да махнет, так и на лошади не догонишь. Вот раз летом прибежала она от пастуха, еще задолго до вечера. Было у ней дома теля. Подоила мать корову, выпустила теля и говорит сестре. «Девочки, эдак лет двенадцати. «Погони фени их к речке, пусть на бережку пасутся, да смотри, чтоб вжито не затесались. До ночи еще далеко, что им без толку стоять». Взяла Феня хворостину, погнала и теля, и корову, пригнала на бережок, пустила пастись, а сама под вербой села и стала венок плести из васильков, что по дороге воржи нарвала. Плетет и песенку поет. Слышит Феня, что-то в лознике зашуршало, а речка-то с обоих берегов густым лозником обросла. Глядит Феня, что-то серое сквозь густой лазняк продирается, и покажись глупой девочке, что это наша собака Сирко. Известно, волк на собаку совсем не похож, только шея неповоротливая, хвост палкой, морда панурая и глаза блестят, но Феня волка никогда вблизи не видала. Стала уже Феня собаку манить. «Сирко! Сирко!» Как смотрит теленок, а за ним корова, несутся прямо на нее, как бешеные. Феня вскочила, прижалась к вербе, не знает, что делать. Теленок к ней, а корова их обоих задом к дереву прижала, голову наклонила, ревет, передними копытами землю роет. Рогата прямо волку наставила. Феня перепугалась, обхватила дерево обеими руками, кричать хочет, голосу нет. А волк прямо на корову кинулся, да и отскочил. С первого раза, видно, задела его рогом. Видит волк, что на нахрапом ничего не возьмешь, и стал он кидаться то с той, то с другой стороны, чтобы как-нибудь сбоку в корову вцепиться или теля отхватить. Только куда ни кинется, везде рога ему навстречу. Феня все еще не догадывается, в чем дело. Хотела бежать, да корова не пускает, так и жмет к дереву. Стала тут девочка кричать, на помощь звать. Наш казак пахал тут на взгорке, услышал, что и корова-то ревет, и девочка кричит. Кинул саху и прибежал на крик. Видит казак, что делается, да не смеет с голыми руками на волка сунуться. Такой он был большой да остервенелый. Стал казак сына кликать, что пахал тут же на поле. Как завидел волк, что люди бегут, унялся, огрызнулся еще раз-два, завыл, да и влазняк. Феню казаки едва домой довели, так перепугалась девочка. Порадовался тогда отец, что не отпилил корове рогов. Как дурак кисель резал. <музыка> Был у дурака нож очень хорош. Стал дурак этим ножом гвоздь резать. Нож гвоздя не резал. Тогда дурак сказал «Дурен мой нож!» И стал этим ножом жидкий кисель резать, где пройдет по киселю ножом, там кисель опять съедется. Дурак сказал «Дурен нож!» И киселя не режет. И бросил хороший нож. Умей обождать Жили-были себе брат да сестра, петушок да курочка. Побежал петушок в сад и стал клевать зеленехоньку смородину. А курочка и говорит ему, «Не ешь, Петя, обожди, пока смородина поспеет». Петушок не послушался, клевал да клевал и наклевался так, что на силу домой добрел. «Ох!» — кричит петушок, — «беда моя! Больно, сестрица, больно!» Напоила курочка петушка мятой, приложила горчичник и прошло. Выздоровел петушок и пошел в поле. Бегал, прыгал, разогрелся, вспотел и побежал к ручью пить холодную воду. А курочка ему кричит «Не пей, Петя, обожди, пока простынешь».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 «Ох, обожди, Петя, дай реке совсем замерзнуть, теперь еще лед очень тонок, утонешь!» Не послушался петушок сестрицы, покатился по льду, лед проломился, и петушок бултых в воду. Только петушка и видели. Ровное наследство У одного купца было два сына.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 Когда отец умер, старший ничего не умел делать, прожил все свое имение, а младший выучился наживать на чужой стороне и стал богат. Гусь и журавль Плавает гусь по пруду и громко разговаривает сам с собою. «Какая я, право, удивительная птица! И хожу-то я по земле, и плаваю-то по воде, и летаю по воздуху. Нет другой такой птицы на свете. Я всем птицам, царь!» Подслушал гуся журавль и говорит ему. «Глупая ты птица, гусь! Ну, можешь ли ты плавать, как щука, бегать, как олень или летать, как орел? Лучше знать что-нибудь одно да хорошо, чем все да плохо!» Воробей и ласточки Раз я стоял на дворе и смотрел на гнездо ласточек под крышей. Обе ласточки при мне улетели, и гнездо осталось пустое. В то время, когда они были в отлучке, с крыши слетел воробей, прыгнул на гнездо, оглянулся, взмахнул крылышками и юркнул в гнездо. Потом высунул оттуда свою головку и зачирикал. Скоро после того прилетела к гнезду ласточка. Она сунулась в гнездо, но как только увидала гостя, запищала, побилась крыльями на месте и улетела. Воробей сидел и чирикал. Вдруг прилетел табунок ласточек. Все ласточки подлетали к гнезду, как будто для того, чтобы посмотреть на воробья, и опять улетали. Воробей не робел, поворачивал голову и чирикал. Ласточки опять подлетали к гнезду, что-то делали и опять улетали. Ласточки недаром подлетали, они приносили каждая в клювике грязь и понемногу замазывали отверстие гнезда. Опять улетали и опять прилетали ласточки, и все больше и больше замазывали гнездо, и отверстие становилось все теснее и теснее. Сначала видна была шея воробья, потом уже одна головка, потом носик, а потом и ничего не стало видно. Ласточки совсем замазали его в гнезде, улетели и со свистом стали кружиться вокруг дома. Два плуга Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два плуга.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 Был один глупый мужик. Он пошел в лес за дровами. Дерева все были велики. Он стал срубать ветки. Один сук на дубу был высоко. Мужик влез на дуб, сел верхом на сук спиной к дереву и срубил сук. Другой сук был еще выше. Мужик влез на сук и, чтобы короче срубить, сел на него лицом к дереву. Он рубил немного и стал сук трещать. Мужик был рад и сказал, "Вперед, все так буду рубить!» Но сук сломался, и мужик сорвался. Гуси <музыка> Вася увидел вереницу диких гусей, которые неслись высоко в воздухе. «Вася, могут ли также летать наши домашние утки?» «Отец, нет». «Вася». «Кто же кормит диких гусей?» «Отец». «Они сами отыскивают себе пищу». «Вася». «А зимою?» «Отец». «Как только наступает зима, дикие гуси улетают от нас в теплые страны, а весною возвращаются снова». «Вася». «Но почему же домашние гуси не могут летать так же хорошо, и почему не улетают они от нас на зиму в теплые страны?» «Отец».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 Те дети, которые полагаются на услуги других и не приучаются сами делать для себя все, что только могут, никогда не будут сильными, умными и ловкими людьми. Вася. Нет, теперь я буду стараться сам все для себя делать, а не то, пожалуй, и со мной может сделаться то же, что с домашними гусями, которые разучились летать.